30 марта. Вы вчера мушкетеров-то не расстреляли?» — спросил я на следующий день за завтраком у грача с туманом. Слух о проделке нашей великолепной пятерки мгновенно облетел весь ГДЛ. Ну, что могу сказать. Орожали все. Даже поварихи в столовой и тех охотали. Уж не знаю, что наших людей так развеселило, но только ленивый не поздравил и не подколол мушкетеров с их проделкой. Думаю, что все-таки нестандартно это происшествие. На словах-то мы все герои. А попробуй вот так раз и сделать, тем более такое. Не пошли выручать своего официально. Попробовать договориться или адвоката там какого прислать. Они просто кусок стены вырвали. Тут же нашлись шутники, которые предложили им ломануть тачкой пару банкоматов. Понятно, что это все шутка. Но, честно говоря, мне это сыкотно. Эти могут. Ох ты ж, млядь, и команда это у нас. С одной стороны, совершенно безбашенные бойцы. С другой стороны, не знаешь, чего они учудить могут. Но народ у нас их любит. Я как раз спустился в столовку кофейку попить и булочек поесть, запах от которых распространился по всему сервису. После того, как мы закупили новое оборудование для нашей столовой у киженцев, еда стала на порядок вкуснее. У нас повара и так, в принципе, вкусно готовили. А тут стало еще лучше. Вон какие печки стоят. Там они и хлеб сами пекут, и булочки, пальчики оближешь. Очень многие бойцы и работники сервиса считают своим долгом прийти сюда с утра за свежей выпечкой. Кстати говоря, мы потихоньку подняли зарплату нашим поварам. Все-таки накормить такую ораву мужиков — это вам не шутки. Сервис-то круглосуточно у нас работает. Поваров-то, конечно, тоже больше стало. Они тут по сменам работают. Но и работников разы добавилось. И каждому нужно и первое, и второе, и третье. И на десерт чего-нибудь сладенького и вкусненького. «Знаю точно, что несколько раз наша охрана ловила поваров, когда они пытались по привычке вынести что-нибудь из продуктов. Воровали. Таких сразу увольняли. А ведь минимальная зарплата у повара — шесть тысяч лин. Вот зачем воровать? Привычка. Халява. И опять же, по докладам Димы, таких зарплат в Таусе и тем более Азисах, как у нас в сервисе, у поваров нет. Потолок — четыре тысячи. Нет». «Есть, конечно, тут у нас в городе несколько ресторанчиков. Там шеф-повара постольку получают. Ну, может, чуток больше. А у нас в сервисе обычный повар шесть штук. Ну, дело их. Пусть теперь на биржу идут и новую работу себе ищут». Одна из поварих даже ко мне на прием приходила. Просила не увольнять. Ее поймали в тот момент, когда она пару сумок с продуктами с нашей кухни в багажник своей машины грузила». Типа без попутал и все такое. Оставлять я ее не стал, уволил. Другим урок будет. — Да нет, — ответил Туман, отпивая чашки. Так, пожурили их немного. — Ну и оплатят они все из списка, само собой, — добавил Грач. — В следующий раз умнее действовать будут. — На какую сумму-то там? — спросил я. — На пятьдесят девять тысяч лин, — хмыкнув, — ответил Грач. «Для них пятерых фигня». Гера настоял на том, чтобы я им премию выписал за робота. «О как!» — искренне удивился я. «Взяли из наших расходов». «Нормально все, Саш. Тут у меня зазвонил телефон. «А вот и Гера», — посмотрев на входящий, сказал я. «Внимательно!» — нажал я на кнопку приема. «Доброе утро!» — взорвался мой телефон радостным голосом Геры. «Как дела, шеф?» «Нормально. Если ты для этого звонишь, то сейчас не очень подходящее время». «Нет, не для этого», — поспешил меня заверить Гера. «Мы придумали одну штуку, которая сможет усложнить открытие ворот землянам». Выпалил он на одном дыхании. «Замок?» «Нет, с ним сложнее». «А что тогда?» Переспросил я, не понимая, о чем речь. — В институт можешь приехать. Есть еще одно дело. — Через полчаса будем, — решив не откладывать дело в долгий ящик, сказал я. — Жду тогда, — произнес Гера и отключился. — Че там? — спросил Туман. — Да какую-то штуку они придумали, — насыпая сахар себе в чашку, ответил я. — Штука эта усложнит открытие ворот землянам. Не замок, а какая-то хрень их. И еще у него дело одно есть. — Что за дело? — тут же спросил Грач. — Без понятия. Если хотите, поехали, все сами узнаете. — А поехали, — тут же сказали оба. Быстро позавтракали, погрузились в тачки и взяли курс на наш институт. Пока ехали, я прокручивал в голове прошедшую неделю. Меня не столько волновали дела ГДЛ сколько поиски этих двоих землян, которые тогда ушли от нас. Крот докладывал нам информацию каждый день. Его экипажи кружили около этих пещер чуть ли не круглосуточно. Искали следы. Уж кто-кто, а его ребята в этом были профи. Следов людей нет. Эти двое пропали и снаружи точно не показывались. Надеюсь, что они все-таки погибли в этих пещерах, И у них не вышла попытка найти эту энергию для открытия ворот. «Куда прешь, козлина?» — внезапно заорал Слива и резко нажал на тормоз. Успев упереться руками в переднее сиденье я посмотрел сквозь лобовое стекло. А в левую полосу, по которой мы низко летели, неожиданно без поворотника вылез какой-то дятел-водитель на Киарьо. Вон, Слива еле отморозиться успел. В данный момент он моргает этому водителю фарами, громко матерится и сигналит. Я еще обернулся, чтобы посмотреть, где там еще наши тачки. Лексус сопровождения, походу, тоже еле-еле успел затормозить. Я даже отсюда вижу большие глаза, сидящего за рулем кирпича и его открывающийся рот. Видать, он тоже кроет этого мужика наке на чем свет стоит. Ехавший позади туман на своей белоснежной красавице С грачом уже ушел вправо и обходит нас А мужик на кето струхнул Вон как он резко перестроился в среднюю полосу Клёпа, открыв правое переднее окно Сначала показал мужику фак А потом выставил автомат, показывая его мужику Мля, тут и я этого водителя рассмотрел Мужик лет сорока пяти, очки кучерявые, волосы. Типичный дачник едет. Я вытянул шею, чтобы посмотреть на наш спидометр. Девяносто километров в час. Грузовичок он какой-то обгонял. А в зеркала не надо смотреть. Мы же перли-то хорошо. Под двести слива точно шел. Если бы не его реакция, когда-либо под сраку, он бы на своей ке улетел, как бильярдный шар от удара. «Ботоноид сраный!» — заорал Клёпа в открытое окно, грозя мужику автоматом. Но мужик тут же сбросил скорость еще больше, и грузовичок, которого он только что обогнал, теперь сам еле успел затормозить и резко перестроился в правую полосу. «Вот кто таким придуркам права выдает?» — продолжал кипятиться слива, когда мы стали снова набирать скорость. Мы бы из нее лепешку сделали. Машину бы нашу поцарапали. А я ее помыл только что. И снова мы прям по трассе. Хорошо прям под двести. Позади седана найдет джип сопровождения. И за ним вон морда тумановской бэхи виднеется. А машин то поболее на трассе становится. Это шоссе, кстати говоря, ведет и в сторону зимнего оазиса. Мы пока ехали, видели пару тачек со сноубордами на крыше и поджера у которого на прицепе стоял снегоход. Блин, я тоже хочу на снегоходе погонять по снегу. Эх, времени только на все это нет. Я себе еще даже катер не купил, чтобы на свой остров ездить. Про катер-то я с Рифом разговаривал, а вот купить не купил. И квадроцикл я себе хочу, и снегоход, и лошадь, две». «Приехали», — отвлек меня от своих мыслей слива, когда наша небольшая колонна остановилась перед воротами института. «Спускайся на землю, Саш». Видать, он в зеркало увидел, что я сижу и думаю о чем-то о своем. Едва припарковались на стоянке внутри института, как к нам подошел Гера и с ним еще пару человек. Один из них точно ученый, я помню его. Только, само собой, не помню, как его зовут. А вот второго не знаю. — Привет, мужики! — радостно поприветствовал нас Гера. Пока то да сё, поздоровались, покрутили бошками по сторонам. А тут чище стало по сравнению с тем разом, когда я тут в последний раз был. Нет строительного мусора. Всё чистенько, прожекторов добавили, охраны вам побольше. Видать, туман тут всем хвосты накрутил. — Точно. Вон стоит в сторонке и уже втирает двум бойцам в форме что-то. Я так понимаю, это старший по охране этого объекта. — Пойдемте, я вам все покажу и расскажу, — после рукопожатия сказал Гера. Потопали за ним внутрь горы. Вернее, сначала вошли в построенное вплотную к горе здание. Пройдя пару постов охраны, где нас тщательнейшим образом записали... Мы прошли с Герой в какую-то лабораторию. То, что это лаборатория, я понял сразу по обилию аппаратуры и сидящим за столами людям в белых халатах. Двое из них что-то крутили и паяли. Запах канифоли стоял на все помещение. А двое других увлеченно рисовали на больших листах ватмана. — Вот наш накопитель, — показал нам рукой на большой ящик Гера. Ящик напоминал собой большой куб, по размерам, как половина автомобиля АК. Наверху и по бокам из него торчало по паре антенн, и от него тянулся толстый жгут проводов к кубу поменьше. «Постараюсь объяснить вам попроще», — начал говорить Гера. «У нас уже есть аппаратура, которая может находить места скопления энергии, которая необходима для открытия ворот». Как только мы находим такое место, в дело вступает накопитель. Он снова хлопнул по нему рукой. Накопитель включает волны, и энергия рассасывается. Так понятно? Да вроде понятно, нестройно ответили мы. И через сколько эта энергия снова соберется в этом месте? Спросил я. Минимум через четыре дня, это по нашим подсчетам. Потом Гера провел нам небольшую лекцию по этому накопителю, энергии и так далее. Честно говоря, я понял меньше половины, хотя он и пытался объяснить все понятным и доступным для нас языком. По замку работы ведутся, но с ним оказалось сложнее. Также Гера сказал, что два экипажа Крота уже нашли два места, где достаточно энергии для открытия ворот. Молодцы, пацаны, время недаром не теряют. Одно место в 70 километрах от нового азиса, второе в 100 километрах от зимнего. Через пару часов Гера ждет один из экипажей, чтобы погрузить кубы на прицеп и поехать все это испытывать. На вопрос о том, что будет, если куб не сработает и энергия останется на месте, Гера ответил, что все сработает и все будет хорошо. У нас как раз оставалось дня три или четыре до того момента, как земляне смогут сами нащупать место стоя той и попытаться открыть ворота. Гера помнится про две недели, говорил. Неделя с небольшим уже прошла. Но вот нам и надо максимально усложнить им способ проникновения в наш мир. В дальнейшем, если Куб себя хорошо зарекомендует, наши ученые сделают их еще несколько штук. Или даже несколько десятков и просто расставят их по пустыне, подключив к электрическим камням. Опять же, по расчетам, радиус действия куба 15-20 километров. Так что с десяток кубов могут перекрыть достаточно большой радиус пустыни. Люди и ресурсы для строительства кубов есть. Также Гера со своей командой сделает так, чтобы они с помощью башен Крота передавали всю информацию в единый центр. Также он нам объяснил, что, исходя из их исследований, они уже примерно понимают, где накапливается такая энергия. Как правило, это скопление скал. В голой пустыне она не собирается. Видимо, скалы действуют как некий забор, чтобы она дальше не разлеталась. Вот и будут ребята устанавливать кубы в таких приметных местах. Желательно их вообще ставить повыше. Понятно, что до конца обезопасить мы себя не сможем. Вылезут эти земляне где-нибудь километров в пятистах от Тауса или того больше. И все. Но эти пятьсот километров у пустыни еще надо проехать. Мы все знаем, что ночная пустыня в том мире и тут – это две большие разницы. И в нашей пустыне выжить ночью гораздо сложнее. Я уже не знаю, конечно, какое количество людей хлынет сюда в следующий раз – Но потрепать их могут зверюшки ночью конкретно. Плюс мы будем точно знать, где открылись ворота. И, что немаловажно, мы будем знать об открытии ворот минимум за пару дней. И просто сможем выдвинуться туда и встретить непрошенных гостей где-нибудь в засаде. А там, глядишь, и наши яйцеголовые сделают-таки этот замок. И сюда вообще никто проникнуть не сможет. Плохо одно». Если земляне все-таки проникнут в этот мир без особых препятствий, они не смогут закрепиться. А что, например, в тысячи километров от нас никто не знает. Так далеко мы разведки не производили. И рано или поздно мы с ними все равно столкнемся. Может быть, тысячи километров от нас есть еще люди, города, азиса, цивилизация присутствует какая-нибудь. А с помощью земных технологий земляне смогут почерпнуть из этого мира гораздо больше, чем мы. Взять те же самые спутники, которые можно запустить, недра этой земли и воздушная разведка. Те же пару вертолетов могут сделать довольно-таки большой облет нашего мира. Ох ты ж, блин, надо закрывать нас на ключ. И закрывать так, чтобы они не могли сюда проникнуть ни при каких обстоятельствах.